на расстеленном западе давно уж расставили правильные приоритеты, поняв ценность в том числе денежную толкового программного обеспечения. Но нам за границей понят не указ. У нас, по крайней мере на турбинном главное железо. Жуков нервно прохаживался по лаборатории, ощупывая в кармане диски ты. И наблюдай, как Витя с Мишей, подающие большие надежды сотрудники Рудакова, лихорадочно присоединяют к машине целую корзину всяческих датчиков для связи с объектом. Без этих датчиков запускать в компьютер управляющую программу было так же бессмысленно, как сажать слепоглухонемого за руль. Из смежной комнаты наплывал знакомый любому электронщику запах плавленой канифоли. И временами слышалась сдавленная интеллигентная ругань. Там сражались с силовым тиристорным преобразователем, и сражение определённо получалось неравным, как в том романе про схватку галактических звездолётов. Оставалось неясным, кто на кого напал. И ясно было только, что бой проигран. В общем, от советской эпохи турбинный завод унаследовал не только название, В лаборатории происходил классический аврал, памятный всякому инженеру в возрасте Жукова. Через 2 часа сюда должно было нагрянуть высокое начальство, в лице заместителя главного конструктора Павла Георгича Каширина. Рудаков метался из аппаратной в компьютерную как полтергейст, и выражение его лица становилось всё более озабоченным. Глядя на него, Валерий Александрович по неволе дёргался и испытывал жгучее желание бросить Вить и Смишу на помощь, а ещё лучше прогнать обоих лоботрясов к чёртовой бабушке и сделать всё самому лично. Открылась дверь. Народ испуганно вскинул головы. "Не как Паша раньше срока пожаловал. Нет, это был пока ещё не начальство". На пороге с электрочайником в руках возникла Ниналь Сергеевна Гончарова. непотопляемая и как всегда великолепна ведь с Мишей подавали надежды всего лет 5 а она более 30 причём с неизменным успехом Жуков как и большинство его свистников воспитывался в духе непримиримого атеизма однако после общения с Гончаровой ему каждый раз хотелось взять святой водички и сбрызнуть то место где она стояла Нина Сергеевна остался верна себе и сегодня "Вы, Валерий Александрович, поди отвыкли уже от такой суеты, беготни?" мило улыбнулась она, обводя рукой комнату и сотрудников, у которых на самом деле шёл пар из ушей. "Вы теперь, как я слышала, всё больше дома сидите. На собственной машине работаете, никто не мешает, не гонит?" А ага. Жуков Мыс накружил себя непроницаемой зеркальной бронёй. Именно так В эпоху не к ночи будь помянутого диалогового вычислительного комплекса Нюнель Сергеевна да немало начала Бородакова жалоб медвяково и при том взаимоисключающего свойства. Во-первых, Жуков разрушал ее хрупкое здоровье постоянным стрикотанием печатующего устройства, которое он подключал и налаживал, и сквозняками от вентиляторов, которыми комплекс действительно изобиловал. Рудаков на кляузы реагировал вяло. Валерий Александрович работал для него поход с договору, и Нинель Сергеевна боролась за своё здоровье подручными методами. Стоило чуть отвернуться, и машина оказывалась выключена. Это так запросто выключено в разгар вычислительного эксперимента. А что, изумлялась она, вижу вас нет. Ну и первое естественное движение. Второй комплект жалоб состоял в том, что Жуков отнимал у неё хлеб, в частности не пускал работать на комплексе, явочным порядком занимая его от звонка до звонка. Узнав об этой претензии, Валер Александч из чистой вредности не появлялся в лаборатории неделю. Как выяснилось, за время его отсутствия диалоговой ни разу не расщехляли. Всё это было давно, но Нина Сергеевна изменилась ради что внешне. Раньше она красила свогнино рыжий цвет И одевался тоже во что-нибудь по преимуществу красное. Теперь волосы у нее были седовато каштановые, а платье тускло зеленое, словно кто-то взял ее до да выполоскал от мыть яркие краски.